Когда он вернулся к Еве, то обнаружил, что не может ни писать, ни спать. Он был чересчур возбужден. Поэтому он сел в машину и после некоторых колебаний направился к Дейлу. Там было полно народу и накурено. Ансамбль в стиле кантри под градливым именем Рейнджеры играл в вариацию песенки «Ты никогда не заходил так далеко», недостатки качества, которые возмещались громкостью. Посреди зала прыгали, пожалуй, пар пятьдесят, и Бенна даже слегка изумила такое многолюдие. Все стулья у стойки были заняты строительными и фабричными рабочими, одетыми в почти одинаковые кожаные башмаки и потягивающими пиво из одинаковых стаканов. Меж столиков сновали три официантки с высокими прическами и пришпильными, как блузкам, табличками с именами Джейки, Тони, Ширли. За стойкой сам Дэл наливал пиво, а за ним смешивал коктейли человек со стрибинным носом и зачесами назад волосами. Лицо его казалось совсем белым, когда он отмерял разные жидкости, заливал их в серебристый шейкер и включал его, добавляя по мере готовности еще что-то. Бен прошелся вдоль стойки, выискивая свободный стол, и кто-то окликнул его. "Эй, эй, приятель, иди сюда!» Бен оглянулся и увидел Харька Крейга, сидящего за столом над полупустой бутылкой пива. — Привет, хорек, сказал Бен, усаживаясь к нему. Хорек нравился ему, и он был рад увидеть здесь знакомое лицо. — Решил поглядеть на нашу ночную жизнь? — усмехнулся хорек. Бен уловил его дыхание и понял, что он пил здесь не только пиво. — Ну, — ответил Бен, — он вынул доллар и положил на стол, усеянный кругами от множества пивных кружек. «Как твои дела?» «Нормально. Как тебе эта новая группа? Правда, неплохо. Мне нравится». Заканчивают песню до того, как она успевает надоесть. «Я весь вечер ждал, когда кто-нибудь отскажет. Джеки!» — прокричал он. «Принеси к моему приятелю пивка!» Джеки принесла бутылку с пивом, на зальтом пеной подносе и опустила на стол, с недоумением поглядев на доллар. «Это стоит доллар сорок!» — сообщила она. Бен добавил еще доллар. Она сгребла со своего подноса шестьдесят центов сдачи, сказав при этом. — Харек, ты вопишь, как петух, когда ему сворачивают шею. — Крошка, ты просто прелесть! — сказал ответ Харек. — Вот это Бен Мейрс, он книги пишет. — Очрада! — пробормотала Джеки и исчезла. Бен налил пиво, и Харек последовал его примеру с профессиональной ловкостью, наполнив кружку до краев. «Твое здоровье, приятель!» Бен поднял кружку и отпил. «Как твое описание?» «Довольно успешно». «Слышал я, ты уеваешься за девчонкой Нортонов?» «Она милашка, лучше ты здесь просто не найдешь». «Да ну!» «Мэтт!» Опять завопил хорек, чего Бен едва не выронил стакан. «Господи!» Подумал он, правда, совсем как петух, расстающийся с этой жизнью. «Мэтт Берг!» Харек бешено махал рукой, и седой человек помахал в ответ и начал пробираться к ним через толпу. — Ты просто обязан с ним познакомиться! — сообщил он Бену. — Чудесный мужик! Подошедшему к ним можно было дать лишь шестьдесят. Он был высоким, коротко подстриженным, во фланелевой рубашке с открытым воротом. — Привет, Харек! — сказал он. — Как дела, приятель? Хочешь познакомиться с писателем, что живет у Евы? Вот он, Бен Мейерс! «Прекрасный парень! Мы с Мэттом росли по соседству. Только он ударился в науку, а я вот...» И Харек смущенно хмыкнул. Бен привстал и потряс протянутую руку Мэтта Берка. «Как дела?» «Хорошо, спасибо. Я читал одну из ваших книг. Воздушный танец. Вам понравилось?» «Во всяком случае больше, чем критикам», — сказал Мэтт, присаживаясь к ним. «Как ты, Харек?» «Чудесно!» — ответил Крайк. «Джеки, принеси Мэтту пиво!» «Подожди минутку, старый пердун!» — крикнула Джеки в ответ, проносясь мимо с полным подносом. «Милашка!» — сообщил Харек. «Дочка Морин толбут. «Ага!» — сказал Мэтт. «Я учил ее в семьдесят первом, а ее мать в пятьдесят первом!» Мэт преподает английский в высшей школе!» — сказал Харек. «Вам с ним найдется о чем поболтать!» «Я помню Морин Толбот», — сказал Бен. «Она стирала моей тетке и приносила белье всегда в корзинке с одной ручкой». «А вы местный, Бен?» — спросил Мэт. «Прожил здесь четыре года в детстве у тети Синди». «Синди Стоуэнс?» «Да». Джейки принесла чистый стакан, и Мэт плеснул себе пиво. Ансамбль закончил играть, и музыканты устремились к стойке. «Вы вернулись сюда написать книгу про нас?» — спросил Мэт. В мозгу Бена вспыхнул предупредительный сигнал. Что-то вроде этого. Наш город этого заслуживает. У вас может получиться. Воздушный танец — хорошая книга. Я и сам мог бы написать что-нибудь. Да таланта нет. Да не верь ты ему, вмешался хорек, в очередной раз наполняя стакан. У старины Мэтта полно всяких талантов. Никто не ценит учителей. А ведь они... Они... Он покачался на стуле, подыскивая определение «Соль земли!» Закончил он, поперхнувшись пивом. Он был уже совсем пьян. «Извините меня, я пойду отолью». Он встал и, шатаясь, побрел в направлении туалета. Они провожали его взглядом. «Жаль, хороший человек пропадает», — сказал Мэтт, поднимая пальцы. Появившаяся официантка обратилась к нему как к мистеру Берку и была, казалось, слегка шокирована появлением ее учителя в компании хорька Крейга. Когда она отправилась за дополнительной порцией пива, Бен подумал, что Мэт тоже казался смущенным. «А мне хорек нравится», — сказал Бен. «Сдается, что он много всего пережил. Что с ним случилось?» «О, все очень просто», — сказал Мэт. «Бутылка». Он пил с каждым годом чуть-чуть больше, этой это его доконало. Он получил серебряную звезду во время мировой войны. «Циник, мог бы сказать, что лучше бы, если бы он там погиб. Я не циник», — возразил Бен. «Мне он все равно нравится. Но, думаю, лучше мне отвезти его домой». «Это правильно. Я тоже сейчас уйду и пойду домой слушать музыку. Мне нравится громкая музыка. Почему-то особенно с тех пор, как сердце стало шалить. А вы, говорят, интересуетесь домом Марстонов?» «Кто, — говорит». Бен так и подпрыгнул. Мэтт улыбнулся. «Как там пел старый Мэрвин гей? Я слышал это в бутылке с вином. Довольно банально. Так представляешь человека, прижавшегося ухом к бутылке Такайского? Так вот, я слышал это от Лоретты Стерчер. Она работает в библиотеке, на страже, так сказать, литературы. Вы читали в Камберлендском леджере». Статьи про этот старый случай еще заказывали две книжки, где тоже про это упоминалось. Но из них только Люберт писал толково. Он был здесь в сорок шестом и изучал это дело, а у снова одни только домыслы. — Да, я знаю, — автоматически сказал Бен. Официантка принесла им еще пиво, и Бен внезапно подумал, что она похожа на рыбку, снующую среди ила и мелкого планктона. Мэтт расплатился и продолжил, «Страшная вещь здесь случилась, и на городе это отразилось. Конечно, истории об убийствах и обо всем прочем всегда передаются из поколения в поколение, но здесь нечто большее, может, ему виной географии, может быть», — сказал Бен. Учитель говорил о том, что смутно бродило в его сознании с того дня, как он вернулся в этот город. Он возвышался над городом, как, как какой-то злой божок. Этот образ показался ему тривиальным, не отражающим глубины его чувства, но он вовсе не собирался открывать их незнакомцу. Ему не очень нравился этот разговор. — Талантливо, — сказал Мэт. Простите. — То, что вы сказали, полвека мы несли ему, как башку, все свои маленькие грехи и преступления. Но и добро тоже. В таких городках творится мало добра. В лучшем случае вежливые равнодушие. Томас Вулф списал на эту тему фунтов семь бумаги. — Не думал я, что вы циник. — Это вы говорили, что вы и не циник, — отпарировал Мэтт улыбаясь. Ансамбль отошел от стойки, сверкая пестрыми нарядами. Солист взял гитару и начал что-то наигрывать. — Но вы так и не ответили на мой вопрос. Ваша книга будет о доме Марстонов? Может быть, и так. Желаю успеха. извините за назойливость. — Ничего, — сказал Бен, думая про Сьюзен. Куда этот хорек подевался? — Могу я попросить вас об одной услуге. Если откажетесь, я не обижусь. Да — Да-да, я слушаю. — У меня очень хороший класс, — сказал Мэтт. — По-настоящему думающие дети. я хотел бы, чтобы они встретились с кем-то, кто живет в своем мире то, как бы это сказать, заставляет людей взглянуть на мир по-иному. — С удовольствием, — сказал Бен, не чувствуя особого подъема. — Сколько у вас длится урок? — 50 минут. — Ну, что ж, я за это время смогу им что-нибудь рассказать. — Большое спасибо, — сказал Мэт. На следующей неделе хорошо? — Конечно. — Назовите только день и время. — Вторник, четвертый урок, в одиннадцать. — Как раз перед ланчем, но я надеюсь, что урчание в желудках вас не смутит. Я заткнул уши ватой. Мэтр смеялся. — Чудесно. Я встречу вас у входа. Договорились, вы... — Мистер Берг, — это была Джеки хорек там не может выйти из туалета. Как вы считаете? — А, господин, конечно. Дэн, вы... Да-да. Они направились к туалету. Ансамбль заиграл опять что-то о ребятах из мускоги, обожающих своего учителя. В туалете воняло мочой и хлоркой. — Корек привалился к стене между двух писсуаров, и какой-то парень в солдатской форме мочился в двух дюймах от его уха. Рот его был открыт, и Бен невольно пожалел его, старого, взятого в плен грубой безжалостной силой. Это сразу навело его на мысли о собственном неизбежном старении. Он жалел уже не столько харька, сколько себя, и жалость это горьким комком подступила к его горлу. — Возьмите его за руку, — попросил Мэт, когда этот джентльмен отойдет. Да — Да-да. Бен взглянул на парня, который явно не торопился. — Давай поскорее, приятель. — Я что, ему мешаю? — проворчал солдат, но застегнул ширинку и вышел. Бен взял хорька за руку и рывком приподнял. Его колени коснулись стены, и он почувствовал, как она дрожит от громкой музыки. Хорек висел у него на руках, как мешок. Мэтт взял его за другую руку, и они вдвоем подтащили бесчувственное тело к двери. «Вот хорек», — сказал кто-то, — раздался общий смех. «Дэл знает, когда ему хватит», — сказал Мэт. «Он обычно не наливает ему больше, чем нужно». Они вышли в фойе, а оттуда — по деревянным ступенькам на стоянку. «Полегче», — пропухтел Бен, — «не уроните его». Нога хорька колотилась по ступенькам, как бревно. — Мой ситрен в последнем ряду. Воздух стал холоднее. Наверное, скоро начнут падать листья. Харек начал дышать глубже и слабо шевелил головой. — Сможете уложить его в постель, когда приедете? — спросил Мэтт. — Думаю, да. — Ладно. — Смотрите, дом Марстеновща виден. Бен посмотрел. В самом деле, над чернеющими соснами зловеще вырисовывалась высокая крыша. Он открыл пассажирскую дверь и сказал, «Помогите мне закинуть его». Они втолкнули хорька в салон и закрыли дверь. «Значит, во вторник в одиннадцать я буду. Спасибо». «И спасибо за хорька. Он протянул руку, и Бен пожал ее. Он сел за руль и поехал прочь. Как только скрылась неновая вывеска, дорога стала пустой и темной, и Бен подумал, «Настало время привидений». Хорек за его спиной застонал, и Бен подпрыгнул, едва не вывернув руль. «Господи, почему я это подумал?» Ответа не было. Он открыл окно, чтобы холодный воздух быстрее протрезвил Хорька, и когда он подъехал к крыльцу пансиона, тот уже понемногу приходил в себя. Бен вывел его и провел на кухню, фантастически подсвеченную огоньком плиты, Хорек прохрипел. «Она милашка, но замужем. Джек, ты уже знаешь!» В холле берела тень. Это оказалась Ева с завитыми волосами и лицом белым от Крема, сама похожая на привидение. «Эд!» — сказала она. «Эд! Что с тобой? Ты опять?» Он приоткрыл глаза и слегка улыбнулся. «Опять, опять!» — Прохрипел он. «Разве ты не знала?» — Отведете его наверх? — спросила она Бена. — Да, конечно. Он опять взял Харька и кое-как втащил его по ступенькам в комнату. Едва он плюхнул его на кровать, всякие признаки сознания пропали, и хорек погрузился в глубокий сон. Бен постоял, немного осматриваясь. В комнате было чисто, вещи аккуратно убраны. Когда он начал снимать Харька туфли, Ева сказала откуда-то сзади. — Не беспокойтесь, мистер Мейерс, я сама. Ну, я привыкла. Я это делала не один раз. — Ну, ладно, — сказал Бен, и, не оглядываясь, вышел. Раздевался он медленно и долго потом лежал без сна, думая о чем-то.